я в изумлении вытаращился на него да прошептал карсон я знаю каждые двадцать шесть или двадцать семь лет бадингер тоже знал большинство сторожилов знают хотя об этом они говорить не будут даже если их сильно напоить откажись от этого хенлан он потянулся ко мне птичьей лапой, в которую ссохлась его рука, сжал мое запястье, и я почувствовал жар, пирующий в нем раковой опухоли, которая сжирала все, что еще могла съесть. Впрочем, оставалось не так уж и много. Закрома Альберта Карсона практически опустили. «Майкл, не надо в это влезать. В Дерри есть твари, которые кусаются». «Откажись от этого! Откажись!» «Не могу! Тогда берегись!» Внезапно с лица умирающего старика на меня глянули огромные и испуганные глаза ребенка. «Берегись!» Дерри — мой родной город, названный в честь графства в Ирландии. Я здесь родился, в городской больнице Дерри, учился в начальной школе Дерри, перешел в младшую среднюю школу на девятой улице, потом в среднюю школу Дерри, учился в университете штата Мэн, не в самом Дерри, но буквально через дорогу, как сказали бы старожилы, а потом снова вернулся сюда, в публичную библиотеку Дерри. Я житель провинциального городка, жизнь моя скромна, и неприметно таких, как я, миллионы. Но! В 1851 году бригада лесорубов нашла останки другой бригады, которая проводила зиму в лагере в разбитом верховьях Кендускига территории, оконечность которой дети продолжают называть «пустошью». Лесорубов было девять, и всех девятерых Порубили в капусту, тут и там валялись головы, руки, пара-тройка ступней, один пенис прибили к стене сруба. Но в 1851 Джон Марксон отравил всю свою семью, а потом, сев в центре круга, образованного их телами, съел целый мухомор. Должно быть, умер в страшных мучениях. Городской констебль, который нашел его, написал в донесении, что поначалу решил, будто труп улыбается ему. «Ужасная белая улыбка Марксона» – так он написал. «Белая улыбка» объяснялась тем, что рот заполняли куски гриба-убийцы. Марксон продолжал жевать, даже когда судороги и мышечные спазмы уже корежили его умирающее тело. Но Пасхальное воскресенье 1906 года владельцы металлургического завода Кичнера, завод располагался на том месте, где сейчас построили новенький торговый центр Дерри, устроили пасхальную охоту за яйцами для всех хороших детей Дерри. Проходила она в громадном производственном корпусе завода. Наиболее опасные участки огородили. и многие служащие добровольно пришли на работу и дежурили у этих участков, следя за тем, чтобы излишне любопытные мальчики и девочки не пролезли под оградительные барьеры. Пять сотен шоколадных пасхальных яиц завернули в яркие ленты и спрятали по всему корпусу. Согласно Баддингеру, на каждое пасхальное яйцо приходилось как минимум по одному ребенку. С криками и воплями они бегали по пустынному по случаю воскресного дня заводу, находили яйца под гигантскими опрокидывателями, в ящиках стола бригадира, между зубьев здоровенных шестерней, в заливочных формах на третьем этаже, на старых фотографиях формы эти выглядят как жестянки для выпечки кексов на кухне какого-то гиганта. Три поколения кичнеров присутствовали на этом радостном действии с тем, чтобы в конце охоты наградить наиболее отличившихся. Ее намеревались завершить 4 часа дня, независимо от того, сколько к тому времени будет найдено яиц. Но в действительности охота закончилась на 45 минут раньше, в четверть четвертого, когда завод взорвался. 72 трупа вытащили из-под завалов еще до захода солнца. Всего же погибли сто. Два человека, из них восемьдесят восемь детей. В следующую среду, когда город еще не пришел в себя от горя, женщина нашла голову девятилетнего Роберта Дохея в ветвях яблони, которая росла в ее саду. Зубы мальчика были в шоколаде, волосы в крови. Восемь детей и один взрослый исчезли бесследно. Более страшной трагедией в истории Дерри Не было. С ней не мог сравниться даже пожар в «Черном пятне» 1930 году. И объяснений ей так и не нашли. Все четыре паровых котла металлургического завода отключили. Не приостановили их работу на какое-то время. Отключили. Но убийств в Дерри происходило в шесть раз больше, чем в любом другом сравнимом по населению – городе Новой Англии. Я нашел мои предварительные выводы столь невероятными, что обратился со всеми выкладками к одному программисту из средней школы, который, если не сидел перед коммодором, то болтался здесь в библиотеке. Он продвинулся на несколько шагов дальше. По Поскреби программиста, найдешь трудягу, добавив еще дюжину маленьких городов к статистической выборке – так он это называл – и представил мне составленную компьютером диаграмму, на котором Дерри выпирает, как нарыв. «Должно быть, люди здесь очень уж спыльчивые, – мистер Хэнлон прокомментировал он полученный результат. Я промолчал, а если бы пришлось ответить, сказал бы, что в самом Дерри есть нечто очень уж вспыльчивое. Каждый год в Дерри исчезает от 40 до 60 детей, и объяснений этому нет. В основном подростки. Вроде бы все они убегают из города. Некоторые убегают, наверняка. А на пике циклической активности, как, безусловно, сказал бы Альберт Карсон, количество исчезновений зашкаливает. В 1930 году, к примеру, когда сожгли черное пятно, в Дерри бесследно исчезли 100 Семьдесят детей, и вы должны понимать, что речь идет об исчезновениях, о которых сообщали в полицию и которые документировались. Ничего удивительного в этом нет, сказал мне тогдашний начальник полиции, когда я показал ему статистику. Большинство из них, скорее всего, надоело есть картофельный суп или просто голодать дома, и они отправились в чужие края в поисках лучшей жизни». В 1958 году в Дерре числились пропавшими 127 детей в возрасте от 3 до 19 лет. «В 1958 году была депрессия?» – спросил я шефа Рейдмахера. «Нет», – ответил он, Но – «людям не сидится на месте, Хенлан. Особенно ноги чешутся у детей. Поссорился ребенок с родителями, Из-за того, что накануне поздно пришел домой со свидания, его и след простыл. Я показал шефу Рейдмахеру фотографию Чеда Лоуа, которая появилась в одном из апрельских номеров Дерри Ньюс. Вы думаете, он сбежал из дома, потому что родители отругали его, когда он поздно вернулся домой? Шеф Рейдмахер, он пропал в три с половиной года. Рейдмахер одарил меня строгим взглядом и сказал, что беседовать со мной – одно удовольствие, но если мы уже все обговорили, у него много дел. Я ушел. Хаунтит, хаунтинг, хаунт. Часто посещаемый привидениями или призраками, как в случае с трубами, часто появляется или возвращается, скажем, пять, 25, 26 или 27 лет. Место кормления животных, как в случаях с Джорджем Денбро, Адрианом Меллоном, Бетти Рипсом, дочерью Альбрехтов, сыном Джонсонов. Место кормления животных. Да, это не дает мне покоя. Если еще что-нибудь случится, все равно что. «Я позвоню. Должен. А пока у меня есть мои гипотезы, мои тревожные сны и мои воспоминания, мои проклятые воспоминания. Ах да, еще и эти записи, так. Моя стена плача. Сейчас я сижу над ними, и моя рука так трясется, что я едва могу писать. Сижу в опустевшей библиотеке, которая давно уже закрылась. Прислушиваюсь к тихим звукам в темных проходах, наблюдаю за тенями, которые отбрасывают тусклые желтые лампы, чтобы удостовериться, что они не двигаются, не изменяются. Я сижу рядом с телефонным аппаратом, кладу на него руку, позволяю ей скользить по нему, касаюсь отверстий в диске, которые могут связать меня с ними со всеми. моими давними друзьями. Вместе мы зашли далеко и глубоко. Вместе мы вошли в черноту. Сможем ли мы выйти из черноты, если войдем в нее второй раз? Думаю, что нет. Пожалуйста, Господь, не вынуждай меня звонить им. Пожалуйста, Господь.